Глава седьмая. Если бы Виктория Головко познакомилась с Таней Ларцевой раньше, чем с Элечкой, предметом ее зависти и недовольства, стала бы, несомненно, она. Папа-генерал не шел ни в какое сравнение с папой, крупным бизнесменом, еще в перестроечные времена умевшим все, к чему не прикасался, превращать в деньги. Первый в городе кооператив Александра Ларцева по пошиву детской одежды принес ему миллионные прибыли. Все, знавшие Александра, говорили, что его домочадцы едят из золотой посуды и спят на золотых кроватях. Это, конечно, было преувеличением, однако Ларцевы не без основания считались одной из самых богатых семей города. Татьяна выросла в роскоши, но родители правильно воспитали ее. Эй, деньги не развратили девушку и не внушили презрения к менее обеспеченным людям. Полное материальное благополучие после кооператива Ларцев открыл фирму по продаже компьютеров означало для Тани проблемы прежде всего со сверстниками. Одни настолько завидовали богатенькой девочке, что общались с ней постольку-поскольку. Другие буквально лезли в друзья но их желание общаться было связано с желанием чем-нибудь поживиться. Такие бесцеремонно влезали в машину, забиравшую Таню после школы, без зазрения совести занимали у нее деньги, не думая когда-либо отдавать их. В конце концов, с такими друзьями она расставалась без сожаления. Надо сказать, что Таня вообще не расстраивалась по этому поводу. В один прекрасный день она поняла. «У нее есть близкий друг». И этот близкий друг — мама, Алевтина Николаевна. Знавшие мать и дочь Ларцевых удивлялись крепости их отношений. Пресловутым конфликтом поколений здесь и не пахло. Таня не имела ни одного секрета, о котором не знала бы мама. В двенадцать лет девочка начала вести дневник, но не для того, чтобы поверять бумаге свои секреты. Они все были известны Алевтине Николаевне. Просто Тане нравился сам процесс рождения литературного произведения. Сначала она мечтала стать писательницей, однако, повзрослев, поняла, другого произведения, кроме дневника, не создаст. Девушка не огорчилась. Услышав однажды разговор матери и отца о том, как трудно найти толкового экономиста, пошла на экономический и так увлеклась, что забыла о своей детской мечте. В университете она училась блестяще. Ее красный диплом не стоил папе ни доллара. Усердие дочки Ларцева больше всего удивляло преподавателей. Некоторые из них подходили перед экзаменом к Татьяне и спрашивали, не желает ли она поберечь свое здоровье и не приходить на сессию. Не может ли ее папа подъехать на днях в университет по этому вопросу? Девушка сначала смеялась в лицо тем, кто обращался к ней с таким предложением, потом резко отвечала, что если папа приедет, то отправится не сюда, а в ректорат, писать жалобу по поводу вымогания денег. Таня, в отличие от многих студентов, вгрызалась в науку не только потому, что ей нравилось. Она хотела стать толковым экономистом и принести пользу семейной фирме. С личной жизнью проблем у молодой Ларцевой не было. Она была красива, парни ходили за ней толпами, однако Таня -то и здесь прислушивалась к советам мамы. Материнское чутье Алевтины Николаевны безошибочно отметало охотников за богатством. Избранником семьи Ларцевых стал Михаил Толокнянов студент финансового института, долгие годы наблюдавший за девушкой с откровенным обожанием и даже не рассчитывающий на взаимность. «У Миши к тебе. Настоящее чувство», — сказала Алевтина Николаевна. Таня обняла мать и ответила. «У меня к нему тоже. Я так боялась, что ты скажешь иначе». После окончания вузов Таня и Михаил пополнили ряды сотрудников семейной фирмы Ларцевых. Александр Гаврилович не мог нарадоваться на мужа-дочери. Фирма процветала, семейные узы не слабели. Три года пролетели, как три часа. Ларцев-старший захотел, наконец, осуществить давнюю мечту — открыть филиалы своего предприятия по всей области. Он поделился этой идеей с дочерью, зятем и служащими. Его предложение одобрили, и они с Михаилом решили отправиться в соседний город, где их давно ждали. Перед самым отъездом Таня, расцеловав мужа и пообещав к его возвращению приготовить вкусный ужин, зашла в отцовский кабинет. «Папа, мне надо с тобой поговорить». Александр Гаврилович заканчивал укладывать документы в дипломат. «Слушаю тебя, доченька». «Скоро ты станешь дедушкой?» «Как ты на это смотришь?» Ларцев подошел к дочери и крепко обнял ее. «Наконец-то!» «Честно говоря, я сам уже хотел поднимать эту тему. И когда же это счастливое событие?» «Через семь месяцев». Таня прижалась к отцу. «У меня лучшие родители на свете». «Ладно, не подлизывайся», рассмеялся счастливый отец. «Или опять чем-то удивить собираешься?» «Я считаю, начала молодая женщина, что рождение ребенка не должно сильно повлиять на мою работу. Надеюсь, ты сохранишь за мной мое место. Я вернусь в фирму сразу же после родов. Думаю, твой внук или внучка имеют право находиться там, в кабинете своей матери. Александр Гаврилович с восхищением посмотрел на дочь. «Я и не думал искать тебе замену», — серьезно сказал он. «Но хочу заметить, что выполнять свои обязанности тебе какое-то время можно и дома, вот в этом кабинете. Здесь все средства связи, и при необходимости мы тебя потревожим». «Доченька, если я ответил на твои вопросы, извини, мне пора. Михаил уже давно ждет в машине». «Ты сам за рулем?» — спросила Таня. Она знала, как отец обожает водить свой серебристый шестисотый. Да, дочка. Ларцев направился в прихожую. Наша добрая машинка преодолеет это расстояние очень быстро. Кучно успеем. Поцеловав дочь, Ларцев стал быстро спускаться по лестнице. Таня подошла к окну. Михаил, сидевший на переднем пассажирском сиденье, махал ей рукой. Женщина послала ему воздушный поцелуй. Александр Гаврилович, перехватив взгляд зятя, тоже помахал дочери и красавец Мерседес бесшумно отправился в путь. Таня продолжала стоять у окна. Она почему-то подумала о белых и черных полосах в жизни, попыталась вспомнить, когда же у нее наблюдалось черное, и пришла к выводу, что 25 лет горизонты ее жизни были безоблачными и белыми. Это закончилось в тот же день. Пьяный водитель КамАЗа не справившись с управлением, раздавил «Мерседес», как яичную скорлупу. Приехавшие на место происшествия не спешили начинать работу. Они понимали, что при такой аварии говорить о спасении людей просто бессмысленно. Свою задачу они видели в том, чтобы извлечь тела из машины и дать возможность родственникам похоронить их. Алевтина Николаевна стойко перенесла трагедию. Таня впала в сильнейшую депрессию, приведшую к выкидышу. Молодая женщина была близка к помешательству и суициду, однако крепкое материнское плечо помогло и на этот раз. Алевтина Николаевна поместила дочь в дорогую частную клинику, в отдельную палату и поселилась вместе с ней. Врач по образованию, она сама делала дочери необходимые процедуры и очень грамотно выводила ее из тяжелого состояния. Когда Таня смогла разговаривать, не впадая в истерику, Алевтина Николаевна села к ней на постель и сказала. «Танюша, мне так же трудно, как и тебе. Но мы должны продолжать жить ради их памяти. Кроме того, на нас фирма. Это детище твоего отца, и я не хочу, чтобы она попала в чужие руки. Ты должна сесть в директорское кресло». «Мамочка!» Таня тяжело вздохнула. «Ты же знаешь, что я хороший исполнитель, но не руководитель». «Когда-то мне то же самое говорил твой отец», — улыбнулась Левтина Николаевна. «Правда, немножко не так. Вот послушай». «Знаешь», — сказал он мне, — «я давно понял, что я лучший исполнитель, чем руководитель». «И сделал так, что мною руководят мои заместители, причем сами об этом и не подозревая». «Доченька, все заместители на месте». «Они ждут тебя». После разговора с матерью дела пошли на поправку очень быстро, и скоро молодая Ларцева села в директорское кресло семейной фирмы. Трагедия оставила в душе молодой женщины кровоточащую рану. Несколько лет Таня дневала и ночевала на работе, боясь вернуться в отчий дом и увидеть что-нибудь напоминающее ей о прежней счастливой жизни». Мать посоветовала дочери купить квартиру в другом районе, а к ней приходить в любое время. Молодая женщина послушалась совета, но переехать в другой район отказалась. Новое жилье находилось всего в пяти кварталах от отцовской квартиры. Время лечит, и скоро на лице Татьяны заиграла прежняя улыбка. Алевтина Николаевна почувствовала, что дочь готова к следующему разговору. Доченька. — сказала она ей однажды. — Не знаю, как тебя и спросить. Пойми, для меня этот разговор тоже очень болезненен. Однако я хочу сказать, что ты еще молодая, красивая, а мне так и умереть, не понянчив внуков. Ты лишишь меня этого удовольствия? — Как ты можешь, мама? На глаза Тани навернулись слезы. — Не надо себя хоронить. Теплая материнская рука погладила дочь по голове. И если с небес они видят нас, то желают нам счастья и страдают от того, что мы несчастливы. Я тебя не тороплю, но прошу, подумай над моими словами. Чтобы привыкнуть к мысли, что какой-нибудь мужчина может находиться рядом с ней, Татьяне понадобился еще год. И однажды ей снова захотелось любить и быть любимой. Алевтина Николаевна старалась с кем-нибудь познакомить дочь, привлекала к этому делу своих знакомых и знакомых Татьяны, но той никто не нравился. Безотчетно она искала мужчину, хоть чем-то напоминающего Михаила. С таким человеком она познакомилась там, где меньше всего ожидала. Роман начался бурно, и уже через полтора месяца, ужиная с избранником в уютном ресторанчике, Таня услышала предложение руки и сердца — и ответила согласием. Однако ее не покидала мысль о том, что об этом романе ничего не знает мама. Правда, она не сомневалась, той понравится ее избранник, но при этом чувствовала какую-то неловкость. Татьяна с малолетства привыкла поверять матери свои секреты. У нее вообще никогда не было тайн. И вот пришлось нарушить эту традицию, только потому, что когда-то у ее избранника из-за преждевременного знакомства с семьей его девушки сорвалась свадьба. Он слезно просил Таню об одолжении, и она решила, момент знакомства с матерью ничего не изменит, ведь этот день когда-нибудь наступит. Она решила, что это произойдет завтра, и собиралась после ресторана позвонить Алевтине Николаевне, все рассказать и попросить ждать их к вечеру в гости. Избранник подвез Татьяну на такси до ее дома, как всегда отказался зайти в квартиру, объяснив это сильной усталостью, пожелал женщине спокойной ночи и уехал. Придя домой, Таня первым делом бросилась к телефону и позвонила матери. В трубке раздался металлический голос автоответчика, и женщина, взглянув на часы, поняла, что мама уже давно спит, и выключила телефон. Алевтина Николаевна не ждала звонка. Дочь звонила ей после обеда и сообщила, что идет на вечеринку с приятелями и вернется поздно. Таня зашла в спальню и начала медленно стягивать с себя вечернее платье. Вдруг комната закружилась перед ее глазами, и она чуть не упала. Головокружение прибавилось, прибавилась странная острая боль в груди. «Это шампанское усталость», — подумала Таня. «Да и вообще, я много работаю. После свадьбы надо будет обязательно смотаться в путешествие куда-нибудь на Канары. А что? Мы люди не бедные». Рассуждая об этом, женщина подумала, как ей хочется поговорить с матерью. Посидеть, как в старые добрые времена, за чашкой чая. Рассказать все, что накопилось. Сообщение, оставленное на автоответчике, не показалось достаточным. Она поняла. Надо одеваться и ехать, неважно, который час. Мама обрадуется и ее приходу, и той новости, какой она собиралась поразить ее. Путь можно проделать на своей машине, так будет быстрее. Женщина не боялась легкого опьянения. Она хорошо водила. «Дорога сейчас пустая, да и до мамы близко». Одевшись и выйдя из квартиры, Таня с удивлением заметила, что не может попасть в замоченную скважину. Руки сделались ледяными и сильно дрожали, голова кружилась, боль в груди усиливалась. «Мама поможет мне», — бормотала женщина, с трудом спускаясь по лестнице, — «приведет в нормальное состояние». Открывая гаражный замок, Таня вспотела. Она с трудом вывела машину и решила больше не мучиться с ключами. Того, что можно украсть из гаража, ей не жалко. Ларцева выехала на шоссе. Боль в груди усиливалась и затрудняла дыхание. Голова продолжала кружиться, но Таня так хорошо знала дорогу, что могла бы вести машину с закрытыми глазами. «Еще немного», — подбадривала она себя. «Сейчас покажется мамин дом». Свет дальних фар высветил одиноко стоящий у кромки тротуара рейсовый автобус. Очевидно, водитель жил в соседнем доме и зашел поужинать или переночевать, оставив машину. Таня попыталась повернуть руль влево, заранее готовясь обойти неожиданные препятствия, но с ужасом почувствовала, что руль не слушается ее. Он казался ей двадцатипудовой гирей, которую хрупкие руки были не в состоянии повернуть. Тогда она попыталась резко нажать на тормоз, однако покидающие силы не позволили ей это сделать. «Неужели?» — мелькнуло в затуманенном мозгу, и в ту же минуту красивая сверкающая Ауди врезалась в автобус. Алевтина Николаевна в эту ночь никак не могла заснуть. Ворочалась в постели. Женщину одолевали беспокойные мысли, хотя она все время повторяла себе, что для них нет основания. Услышав, как включился автоответчик, направилась в комнату, где стоял телефон. Сообщение дочери порадовало и удивило ее, тут же захотелось поговорить и обсудить неожиданную новость. Пожилая женщина набрала номер дочери, однако Татьяна уже стояла на лестничной площадке и сражалась с замком, поэтому звонка не услышала. Алевтина Николаевна вдруг почувствовала, как больно защемилось сердце. «Почему она не отвечает?» Мелькнула тревожная мысль. Какая-то неведомая сила вдруг подняла ее с кресла и подвела к окну. Машина Татьяны врезалась в автобус на ее глазах.